Что такое старение? Этот подход основан на результатах новейших исследований процесса старения. Долгое время биологи никак не могли договориться о том, что вызывает процесс старения. Но в последние десятилетия появилась новая теория, которая постепенно завоевала признание и объединила многие направления геронтологических исследований. В основе своей старения – это накопление ошибок на генетическом и клеточном уровне. По мере старения клетки в ее ДНК начинают накапливаться ошибки, а в ней самой разный клеточный мусор, что делает клетку вялой. В работе клеток постепенно появляются нарушения, кожа начинает обвисать, кости становятся хрупкими, Волосы выпадают, а иммунная система портится. В конце концов, мы умираем. В клетках имеются и механизмы исправления ошибок. Со временем, однако, они тоже начинают отказывать. И старение ускоряется. Поэтому цель усилить естественные механизмы ремонта, что можно сделать при помощи генной терапии и создания новых ферментов но существует и другой способ – использование нано-ботов-сборщиков. Один из краеугольных камней этой футуристической технологии – так называемые нано-боты, или атомные машины, которые должны патрулировать кровоток, расправляться с раковыми клетками, чинить повреждения, причиненные старением, И вообще поддерживать молодость и здоровье организма. Природа и сама создала некоторое количество наноботов в форме иммунных клеток, которые движутся в крови и патрулируют тело. Но действие иммунных клеток направлено на борьбу с вирусами и посторонними телами, а не с процессом старения. Бесмертие вполне достижимо если нано-боты смогут исправлять нарушения, возникающие в процессе старения на маникулярном и клеточном уровне. В этой версии нано-боты действуют подобно иммунным клеткам и представляют собой крохотную полицию, патрулирующую кровоток. Они атакуют любые раковые клетки, нейтрализуют вирусы и устраняют мусор и мутации. Если это удастся реализовать, человек сможет стать бессмертным в собственном теле, а не в виде робота или клона.